К тому же врач-немец лечил Ивана содержащими ртуть лекарствами, что ещё сильнее ухудшало его состояние. Но сознание российского самодержца оставалось ясным. Царь продиктовал личному духовнику архимандриту Феодосию свою последнюю волю на сдачу боярину Борису Фёдоровичу Годунову опекуном своих малолетних детей. Екда же великий государь последнего на путия сподобися при чистого тела и крови Господа. Тогда во свидетельство представляя духовника своего архимандрита Феодосия, слез очи свои наполнив глаголя Борису Феодоровичу, тебе приказую душу свою и сына своего Феодора Ивановича и дщерь свою Ирину».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 Он бесстелесно воспарил над ложем, поднялся к сводчатому потолку своей палаты в большом кремлёвском дворце. Поглядел на стоящих вокруг ложа духовника, боярина Годунова, последнюю жену Марию нагою, врача Кихильбаума, слуг и домочадцев. Те ещё не осознали, что царь приставился и не проявили беспокойства.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 Восцелей же, Господь, мольбу твою недостойной, и послал меня повстречать тебя. Слабы будут потомки твои и не смогут они воплотить мечту твою. Но если хочешь ты довести дело своё до конца, дарует тебе Господь ещё один шанс, громовым басом возгласил Гавриил. Готов ли ты на это, недостойный? готов я во слави Нибожи положу всё что имею на делось ей отрину соблазны мирские сделаю всё что в силах моих быть по сему возгласил архангел и вытянул указывающую руку в нис откуда прилетела душа ивана царя закрутило и понесло обратно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 доложил начальник физической лаборатории. Психоматрица донора зафиксирована, сознаний и подсознание реципиента подготовлены, отчитался начальник ментально-психической лаборатории. Информационное прикрытие проведено, включился начальник информационной лаборатории в простречи Пярчиков. Резервы энергии и мощности накоплен, доложил главный энергетик НИИ. Полная готовность. Даю обратный отчёт. Закречил начальника отдела доктор психофизических наук ректор Иванович Стариков. 5 4 3 2 1 Пуск. Он хлопнул ладонью по большой красной кнопке. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодич. Внезапно проснулся и сел на ложе. Сердце бешено колотилось, в голове гудело. Осмотрелся. Вокруг было темно. Только в узкое оконце пакуев просачивался слабый предутренний свет. "Куда это меня занесло?" подумал Иван Васильевич. Затем удивился: "Что это? У меня ничего не болит?" Подвигал ногами и руками, всё легко двигалось и не болело. Он откинул одеяло, встал и прошлёп пол босыми ногами по полу как кну. Потрогал. В часто оконный переплёт были вставлены пластинки слюды. Иван снова удивдился. Что это совсем я что ли обонищал? Во дворце стёкол нету. Огляделся, полутьме увидел на низкой тумбе рядом с ложем колокольчик с ручкой. Подошёл, взял колокольчик и позвенел.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 рослого, плечистого, блондина, вполне симпатичного. Поднёс к глазам руку, на крепкой ладони обнаружились набитые мозоли, характерные для регулярных тренировок с мечом. Пощупал свои бицепсы, трицепсы. На руках присутствовала солидная мускулатура, как и на икрах и на бёдрах обеих ног. Напряг пресс и ткнул в него кулаком.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 Иван Васильевич царь русский а вот ты кто Ой я Юрий Всеволодович великий князь владимирский вот уже второй день как батюшка мой великий князь всеволодоирович представился ответил тот же испуганный голос а день и год сегодня какой восведомлился иван так 16 апреля 1672 года яwidetilde Юрий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 До прихода татар двадцать шесть лет, — прозила его мысль. «А откуда ты, Иван, в моей голове взялся? И по какому праву ты моим собственным делом распоряжаешься? И не пошел бы ты из моей головы в преисподнюю?» Пришел в себе, Юрий. «А пришел я в твою голову и в тело твое, по воле Господа. Так что, в юнош, не дергайся. Так и быть, расскажу тебе, как было дело». Умер я в 1584 году от родственства Хрестова через 372 года от сего дня. И было мне тогда 54 года. Всю мою жизнь собирал я под свои царскую руку русские княжества. Собрал Владимирские, Ростовские, Рязанские, Новгородские, Псковские, Ярославские, Муромские, Черниговские земли.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 Господь по милости своей даёт мне возможность самому собрать земли русские и послал он душу мою в твоё тело. А потому, новик, сиди спокойно, не дёргайся, и будем мы с тобой тогда жить долго и счастливо. Понял он меня? И не вздумай противиться воле Божьей. Ну, если на то воля Божья, то я согласен, ответил Юрий. Буду терпеть тебя, дед. Это не я тебе, дед, а ты мой двоюродный пра-пра-пра-пра-прадед, твой отец Всеволодиевич, мой дальний-дальний предок. Моя линия московских князей идёт от брата твоего младшего Ярослава. Но я тебя старше на 30 лет, и царство мое больше твоего княжества раз в 10. Я ещё и казанское, и астраханское, и сибирское ханство завоевал. Так что тебе, Новик, сам Господь велел мне подчиняться. Уразумел? Да понял я, понял. Только не знаю я никаких таких ханств. Сорливо ответил Юрий, а сам под шумок попробовал шевельнуть пальцами на левой руке. Не вышло. Пальцы не повиновались. Да-но, не балуй у меня, заметил эту попытку Иван Васильевич. Учти, если будешь меня слушать...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 Через 4 года ты проиграл бы усобицу в брату Константину, и он бы скинул тебя с Владимирского стола. Но ещё через 2 года Константин умрёт, и ты снова сядешь на Владимирский стол. Все твои годы пройдут в усобицах с другими князьями и Рюриковичами, как и раньше, когда твой отец с ними за уделы рубился. Каждый год почти Однако в 1237 году придут на русскую землю с востока страшные враги монголы с татарами. Придут в огромной силе, 200.000 воинов. И эти монголы до прихода на Русь захватят все земли к востоку и югу от Руси, до самых дальних морей и океанов. Захватят и Китай, Цин, и государство Киданей, государство Хорезм.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 Русские смогут первый раз победить монголов в битве на поле Куликовом. Все княжи русские станут данниками монголов до 240 лет. Князья будут ездить к хану монгольскому на поклон за ярлыком, разрешением хана на княжение. А после, до самой моей смерти, татары будут совершать набеги на русских землей, грабить и жечь города, уводить людей в полон, Вот этого я и намереваюсь избежать. Вот в чём боль Господа нашего. Понял теперь. А как же ты, Иван Васильевич, всего этого избегнуть хочешь? А выход тут только один возможен: покончить нужно за 20 лет с удельными княжествами, с княжескими усобицами и превратить Русь в единое могучее государство. Другого пути нет.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 совсем отстранить юрия от дел чтобы вкусить все прелести обладания молодым крепким телом вот это своё намеренье юрия он понятно дело посвящать не стал